Глава 19. Вторник. Театр. Весь день Влада провела в возбуждении. Она несколько раз меняла свое решение пойти на балет, потому что ее мучили сомнения. Мысли о тайном поклоннике уже не радовали, уж лучше бы этого билета и вовсе не было. Как себя вести с человеком, который возможно окажется с ней рядом? Встать и демонстративно уйти? если будет навязываться вежливо поблагодарить и предложить вернуть деньги как же плохо что рядом нет никого кто мог бы посоветовать и просто выслушать вот у бабушки было на все свое мнение она так и говорила Владе. «Все за тебя уже люди придумали и всему название дали прежде чем лезть куда-то сто раз подумай а лучше спроси умного человека а у бабуль Только ведь всего не спрогнозируешь, как не старайся. Влада пыталась, всё делала так, как в бабушкиных правилах записано, да только ничего у неё не получилось. Вот сейчас ей кажется, что она всё-всё про себя знает. Про то, что Бархатов с его чёрными глазами и мягкой фамилией словно заноза засел в её сердце, и про то, что Стася неотрывно следует за ней, глядя своими прозрачными глазами. Они оба рядом, нравится ей это или нет. И оттого так муторно и тяжело на душе. Дико даже представить, что кто-то другой пожелает занять место Бархатова, и страшно лишиться этого. Сны и мысли о нем грели, смирялись с действительностью. После них она просыпалась утомленная и словно надышавшаяся цветочных ароматов на летнем лугу. Пусть все идет своим чередом подумала Влада. И если суждено Бархатову исчезнуть из ее жизни, то стоит признать, что и жизнь будет утекать сквозь пальцы, оставляя лишь серую массу дней. Тогда уж лучше и не жить совсем. Но жить-то как-то надо. В итоге за пару часов до начала спектакля Влада все таки приняла окончательное решение и начала собираться. Никаких вечерних платьев у нее не было. Не годились для этого и стандартные юбки до середины колена, свитера и кофты. Костюм, который она купила, был черного цвета. Да, она опять пошла по привычному пути и не позволила себе выбрать что-нибудь яркое и запоминающееся. С другой стороны, у нее будет вполне презентабельный и строгий вид. Так будет легче провести границу с тем человеком, который пригласил ее. К своей новой причёске она почти привыкла. Даже не так, свыклась. Свыклась с самой мыслью, что рядом с ней постоянно находится Стася. Ну и пусть. Сколько можно копить в себе негатив? Стася плывет в одну сторону, а она, Влада, в другую. А Бархатов? Бархатов пусть фланирует между ними, словно заблудившийся дельфин. По-другому пока не получается. Брюки сели идеально, а вот с пиджаком у Влады возникла загвоздка. Она совершенно не подумала о том, с чем будет его носить. На фоне глубокого чёрного цвета и чётких линий приталенного силуэта её белые блузки смотрелись нелепо и отдавали желтизной. Само собой возникло желание надеть его прямо на нижнее бельё. Влада застегнула плоские пуговицы и провела пальцами вдоль шеи до еле заметной ложбинки. Она себе нравилась, и все же ей было не по себе. Проведя пару раз щеткой по волосам, Влада подкрасила ресницы и повертела в руках тюбик с новой помадой. Отложив его в итоге, она достала осенние узкие ботиночки на каблуке и черное осеннее полупальто. Туда и обратно только на такси. Решила она и сняла с вешалки маленькую сумочку, которую купила месяц назад в центре на распродаже. Взглянув на себя в зеркало перед выходом, Влада заметила в отражении на полу выброшенную цепочку с кулоном. Подняв ее, она расстегнула замочек и, недолго думая, обвела вокруг шеи. Кошка мигнула зеленым глазком, и сердце Влады вдруг что-то царапнуло, заставив приложить руку к груди. Здание городского театра было старым, монументальным, с высокими облупившимися колоннами на входе. Влада была в нем пару раз и теперь жалела, что не делала этого чаще. Все как-то не складывалось, да и пойти было не с кем. Вот и сейчас она опять одна, а люди идут парами и компаниями с нарядными детьми пожилыми родственниками, веселыми приятелями и друзьями. В фойе горели большие хрустальные люстры. От волнения владу подтряхивало, даже пальцы подрагивали, когда она сдавала пальто в гардероб. Билет она зажала в руке и не сразу сообразила, в какую сторону идти. У вас места в партере, объяснила ей женщина с седыми буклими и кружевным жабо, отдавая билет и программку. Идите по главному проходу, а потом обойдите с левой стороны. Хорошего вечера. Влада вошла в зал и стала спускаться по обитым ковровой тканью широким ступеням вниз. Пахло духами и пылью, шум голосов поднимался к высоченному потолку. Влада задрала голову, чтобы посмотреть на ложи. Люди рассаживались, и кое-где уже поблескивали стекла театральных биноклей. Чем ближе она подходила к своему ряду, тем сильнее билось ее сердце. Ряд был уже почти заполнен, пустовало лишь несколько сидений. Пока она не видела никого, кто хоть как-то подходил на роль таинственного поклонника. Разве что Влада напряглась, заметив симпатичного молодого человека в замшевом пиджаке. Но тут же выдохнула, когда к нему подошел другой, симпатичный молодой человек. Совсем скоро она расслабилась и стала пробираться к своему месту, сверяясь с билетом. Мужчины вставали, пропуская ее, и Влада тихо благодарила, стараясь никого не задеть. Когда она шла свое кресло, то увидела по одну сторону двух пожилых дам в пуховых шалях, а по другую мужчину средних лет в костюме и с лобными залысинами. Когда он привстал, то оказался на полголовы ниже её. Вежливо кивнув, мужчина улыбнулся краешками губ. Когда она села, оттянул рукав пиджака и манжет белоснежной рубашки, чтобы посмотреть на циферблат дорогих часов. Вам удобно? спросил он. Да, конечно, удивилась Влада. Она всё ещё разглядывала сидящих вокруг людей, пытаясь понять, кому принадлежала идея пригласить ее. А я все думал, кому достался второй билет, расцвел мужчина, услышав ответ. Влада опешила, а затем с тихим: "Ах!" развернулась к нему. "Второй билет? Я вообще не понимаю, откуда он, представляете?" "Да ладно", вскинул брови мужчина. "Вы не знаете, это же выигрыш в новогоднюю лотерею". "Какую лотерею?" совершенно растерялась Влада. Я не играю в лотерее. Мне кажется, это ошибка. А от чего же вам так кажется? Мужчина пожал плечами. Призы разыгрывались в Колизее. Знаете, такой торговый центр. Конечно, только Влада все еще была в недоумении. Розыгрыш был между теми, кто там работает. Вот вы, например, работаете там? Да. То есть, уже нет. Я раздался первый звонок. Публика оживилась, послышалось шуршание фольги и конфетных оберток. Народ все еще продолжал дефилировать по залу и не спеша рассаживаться по своим местам. Разрешите представиться. Мужчина улыбнулся. Олег Иванович Матушкин. Влада, очень приятно. Она откинулась на спинку кресла и, положив на колени сумочку, коротко выдохнула. Что ж, все до банальности просто. И нечего было себе надумывать всякую ерунду. После второго звонка из оркестровой ямы послышались звуки скрипок и виолончелей. Оркестр настраивался. В зале кашляли, переговаривались и негромко смеялись. Влада разглядывала декорации Щелкунчика, фантастически прекрасную елку в глубине сцены, бархатный занавес и не замечала, как Олег Иванович ИСКОСА рассматривает ее.